Часть 3. Охота декабря. Глава 17. Вокруг его кровати столпились дети, гетроцефал немой, те, у кого были когти, и другие, смотревшие на него большими немигающими рыбьими глазами. Шет содрогнулся, подумав, как близок был к тому, чтобы стать им всем роднёй. Тенди Мейс и его кузены были чертовски заняты, создавая здесь в Уэйнскроссе свою семью. Шет лежал на толстом матрасе, набитом гусиным пером, под тяжелыми одеялами. От тепла и уюта клонило в сон. Он пытался остаться в сознании, но продолжал проваливаться в дремоту. Его мысли путались, пока в комнате не раздался уверенный мужской голос, который Шет узнал. Сначала ему сделали три подкожные инъекции, две в живот и одну в бедро. Капельницу смогли поставить с четвертой попытки. Затем в дело пошла швейная игла. Она обходила плоть и выходила туда и обратно. Сперва на боку, потом на груди, а после его, черт возьми, перевернули и начали зашивать рану на заднице. Шей почувствовал брызги. Кровь плеснула в одну сторону, а затем полилась в другую. Пятна с простыней и подушек никогда не сойдут. Но Шет знал, что белье все равно не выбросят. Он-то отключался то приходил в себя. Боль была сильной, но уже не такой, как раньше. Отчаяние отпустило. Помогли транквилизаторы. Нервы напряглись, руки сжались в кулаки. И Шет прижал их к ногам, покрытым синяками. Он повернулся в кровати и увидел спящего на стуле дока боуллера, на полу врачебную сумку и кофейник, а на потолке включенную люстру, в которой перегорели три из четырех лампочек. Наступила ночь, мерцающее небо выплескивалось через окно на одеяло. Мимо открытой двери прошел тыквоголовый мальчишка, заглянул в комнату и поймал взгляд шеда. Мальчишка разжал крошечные челюсти под гигантским черепом и произнес "Тебе нужно поспать", шеп так и сделал. Он проснулся с сильной болью в глубине живота, но все остальное по большей части онемело. Попытался пошевелиться и сумел чуть перекатиться на бок. Вот и все. Вытянув шею, он смог заглянуть за край кровати и увидел на полу окровавленные полотенца и тряпки брошенные кетгут и резиновые перчатки. Кетгут натуральный рассасывающийся хирургический шовный материал, изготовляемый из мышечного слоя кишечника крупного рогатого скота. Комья высохшей грязи, и мха, осколки стекла, шипы и деревянные щепки. У дока Болра отросла трехдневная белая щетина. Покрытое шрамами лицо было напряженным, Он неловко свешивался со стула со спинкой из горизонтальных перекладин. Словно ему было неудобно, и у него начался геморрой от сидения в уличном сортире. Этот человек всегда выглядел так, будто проснулся пять минут назад и одевался без зеркала. Другим шед его не видел. Редкие волосы сбились в один дикий пучок, откинутый назад точно крышка на приоткрытом серебряном сливочнике. Док был маленьким и с каждым годом всё больше сёживался, горбился, из под рубашки торчали острые лопатки. Он был тощим, и только его ступни выглядели просто огромными. Казалось, сейчас он снимет свои коричневые клоунские ботинки и это окажется шуткой. Можно было подумать, что без этих громадных ног Док вылетел бы в окно с мятым воздушным шариком. Глаза Дока открылись, повращались в секунду и сфокусировались в ярком свете дня. Ты знаешь, где находишься, Шет Дженкинс? Да. Как давно я тут? Три дня. Что не делай с собой, от символизма не уйти. Кто еще здесь, спросил Шет. Только Тэндима с детьми. Мне ведь не нужно тебе о них рассказывать. Нет. А что насчет ее мужа? Он сбежал несколько месяцев назад. Док со стоном поёрзал на стуле, подался вперёд, но не встал. Перестань задавать глупые вопросы. Тебя нужно в больницу. Сильно пострадал. А не хочешь сначала рассказать, что чёрт возьми с тобой случилось? Нет. Ответ разозлил старика, заставил его оглядеться, будто он хотел взять молоток и ударить Шедо по голове. Вместо этого Док схватил остывший кофе и раздражённо вздохнул. Запах свернувшегося молока вызвал у шед гримасу. Он почувствовал, как швы на лице натянулись. "Я хорошо тебя зашил, но раны опасные. Могу сказать, что ты, наверное, самый счастливый сукин сын, которого я когда-либо видел. По всем правилам ты должен был умереть от одной только кровопотери. Пуля прошла через мягкие ткани, не задев жизненно важные органы. Кто бы ни стрелял в тебя, он, наверное, стоял на приличном расстоянии". Док минуту молчал, надеясь услышать ответ, а затем продолжил. Чуть ближе и тебя бы распотрошила. Я собираюсь перевести тебя в главную городскую больницу Поверхое. Нет, док. Я должен сообщить шерифу. Уже три дня прошло. Тэнди Мэй до сих пор не сообщила? Видимо, ты велел ей этого не делать. Ты был непреклонен, Выскользнул из постели и сильно перепугал женщина. Она должно быть думает, что ты перевозил виски, и тебя подстрелили федералы. Хорошо, но ведь не это произошло. Нет. У тебя неприятности с теми змеиными людьми. Сейчас не было причины лгать. Да. Они могут прийти за тобой. Нет, не могут. Док слегка удивился, на его лице отразилось беспокойство. Неужели ты Он сделал заметную драматическую паузу, словно репетировал на театральных подмостках сцену из "Кто боится свержения Вулф?" "Неужели ты Что? Ты убил их всех?" «Прекрати нести чуждок. "Почему ты не позвонил Уинтелу, когда меня увидел?" Чувство стыда исказило лицо Дока. Он выставил вперед свои клонские ноги и уставился на них. Насколько я смог понять, ты отправился по евангельской тропе. Случись беда с моей сестрой я поступил бы так же. После осмотра тела Меган у меня не нашлось ответов для твоего отца. У шерифа их тоже нет. Это терзает меня. Я вырос здесь, в Лошине, так же как и ты. Я знаю об этих горах. Док замолчал, будто и без слов все было понятно. Шет нахмурился, но спустил все на тормозах. Ему было выгодно. Вот к чему привело развитие науки и медицины в этом округе. Возможно, Док давал ему передышку, поскольку чувствовал вину за то, что он опортачил с причиной смерти Меган, или его просто тошнило от лощины, от шеда от больных младенцев, которых он продолжал принимать. Теперь, когда ты закончил свои дела, стой, дорогой, я обязан доложить обо всем, Шед Дженкинс. Я еще не закончил, Док. — Сынок, когда они тебя не слушают, а ты лежишь на спине, напомни о том, что вас связывает. Помнишь, я натыкался на тебя на Нижних отмелях? Твои ноги лежали прямо в воде. Я останавливался, подбирал тебя, пока течение не унесло и отвозил домой. Твоя жена всегда пыталась заплатить мне сорок долларов. Не знаю точно, как она дошла до такой цены. Это все деньги, что были у нее за раз, ответил Док. Я ограничивал ее в расходах, поскольку она ездила по всему чертовому округу в поисках гаражных распродаж и притаскивала домой самую уродливую и бесполезную мебель, которую можно себе представить. Плетеную. Это проклятая плетенка. Люди, которые делают плетеные сиденья, бесчеловечны. Их следует сжигать на костре. У Дока были свои заскоки. Не могу сказать, что я виню тебя, Ты ставишь меня в затруднительное положение. Три дня назад ты, возможно, и был в затруднительном положении, а теперь это, в общем, запоздалая отговорка. Док обдумал его слова. Хорошо, я не пойду в полицию. И стану отрицать, что был здесь. У меня в жизни и так достаточно неприятностей, как и у всех нас. Спасибо. Ты не мог бы объяснить, почему не хочешь ехать в больницу? Ранение тяжёлое. У тебя внутренние повреждения. Даже если выздоровеешь, будешь прикован к постели несколько месяцев. Хромота останется навсегда. Я прошел через огонь, док. Бог меня не хочет. Если бы хотел, забрал бы. Ты бредишь. Думаешь, плечи Дока Бол поникли. Он отступил, побежденный задолго до того, как пришел в этот дом. Исповедальным шепотом он спросил: Что случилось в Терновых лесах? Шэт Дженкинс. Джеррилин мертва, Реби мертва, Харти, Хауэлл Вегги мертвы. Одного Шет убил собственными руками. Как описать сокрушительную природу всего этого? Преступления, связанные с его поисками, громадную пропасть, которую он пересек? Шэт минуту облизывал губы, пытаясь подобрать верные слова. И выглядел таким же бестолковым и обескураженным, как и старик. Есть вопросы, на которые ты никогда не смог бы ответить вслух. Наконец ему удалось произнести: Как там ваши мозоли, док? Тэндже Мэй Ласк, мать Меган, третья жена Карла Дженкинса, всегда была немного кривоногой. Но за последние 20 лет она прибавила в весе и родила так много детей, что теперь ее колени были постоянно выгнуты. Тендимей вошла в комнату, переваливаясь так, словно у нее трещина в тазу или она когда-то переломала ноги. Несколько больных детей сгрудились вокруг нее, другие тащились позади и оставались в темном коридоре. Иногда проезжая мимо фермы Ласк, Шет останавливался на шоссе в 18, глядел на дом и гадал, каково было бы дольше двух лет иметь в матчиках Тендимей. Он стал бы сильнее или просто быстрее слетел бы с катушек? И как Меган пережила бы трудные времена, если бы о ней всегда заботилась мать? Иные печали могут долгие годы иссушать тебя по миллиметру без твоего ведома, пока однажды не проснешься совершенно опустошенным, не имея ни малейшего представления, как же это произошло. Именно такое выражение лица было сейчас у Тенди Ласк. Она выпроводила детей заниматься домашними делами, малыши заковыляли, покатились и поскакали прочь, извиваясь и ползая в хаосе незавершенных тел. Никому из них Тенди Май не обращалась по имени. Рядом остался только тыквоголовый мальчик. Он примостился у самой двери, но время от времени заглядывал в комнату. Шред помахал ему. Мальчишка в ответ пошевелил пальцами. Их было всего четыре. Лицо Тэндимей было сжатым точно кулак, каменным, но не то чтобы злым. Она по-прежнему сохранила некоторую моложавость, будто старилась не вполне естественным образом. Будто прожитые годы ей навязали, возможно, именно так она себя и ощущала. Что с тобой делает рождение такого количества больных детей и невозможность все это остановить? Шот видел, как муж Тендимей заставлял ее год за годом беременеть в надежде, что появится наконец один нормальный сын, мальчик, которого можно научить играть в бейсбол и водить машину. Что же заставило его уйти после стольких попыток? Тендимеев села на край кровати и уставилась в пол, словно ждала побоев. Шахт начал понимать, что происходило в этом доме. "Спасибо, что приняла меня", сказал он. "У меня не было выбора", ответила она без всякой враждебности. "Ты могла бы позвонить шерифу». Думаю, ты бы убил меня. Ты был так близок к смерти, как ни один человек или зверь, которых я когда-либо видела. Но велел мне не звонить, вот я и не стала". Он этого не помнил. Могла бы связаться с моим отцом. Это нисколько ее не встряхнуло. Казалось, Тенди Мэй не осознавала, что когда-то была замужем за Карлом Дженкинсом. И что такого рода ситуацию кто-то может посчитать неловкой. Я подумала, он знает про твои замыслы и уже смирился с ними. Такой уж твой па. Ты давно его не видела. Люди не меняются. Пожалуй, соглашусь. Тёко, головой мальчик вышел из комнаты, половицы заскрипели. Хочешь теперь поговорить о Меган, да? Да. Она когда-нибудь навещала тебя, Тендимей? Пару раз за последние несколько месяцев. Заезжала время от времени. Она это Келли Энсон, чтобы выгрузить виски? Она кивнула. Мой муж Джемми Рейк. К нему пристрастился, хоть и не давал себе волю, как некоторые в лощине. Килли сказала, что не знает о ферме. Ты спрашивал, видела ли она моих детей, да? Она никогда их не видела. Я не знакома с Ласк. Десять лет назад нам пришлось продать ферму. С тех пор мы ее арендуем и работаем на владельца. Его зовут Сирил Петчи. Это местечко Петчи. Когда заказываем виски, используем имя Сирила. Не знал и не обязан. Каково было увидеться с Меган после стольких лет? Танди впервые посмотрела ему в глаза. Это немного успокоило мое сердце. Мы разговаривали не как мать и дочь. Болтали будто парочка городских дурочек. Она и одна приходила, помогала мне с малышами. Ей нравилось брать их с собой к реке и гулять там по утрам, когда шел дождь. Мы прекрасно ладили, она никогда не отчитывала меня за выбор, который я сделала. У шеда сложилось впечатление, что Тендимей искренне сожалеет о потерянных годах. Он попытался положить руку ей на локоть, но из-за этого швы начали натягиваться. Как она попадала сюда в одиночку? Спросил он пешком идти слишком далеко а брать пикап без ведома по она не могла не знаю она просто появлялась я думала что келли высаживала ее на дороге нет сказал шэт только не келли ну тогда кто-то другой правильно кто-то она хоть раз говорила о ком-нибудь в своей жизни о парне или мужчине нет но ближе к концу последний раз или два когда я ее видела Она казалась чем-то взволнованной, счастливой, какой и должна быть молодая девушка, Влюбленная девушка. Тандемэй, которая оставила его отца, чтобы сойтись с собственным кузеном и налаживать жизнь на арендованной ферме с умирающим вишневым садом, которая, вероятно, много понимала в любви, ответила. Может быть, она засияла по-новому, иногда успокоив детей, спускалась к реке с блокнотом и ручкой. Я думаю, писала стихи или письма. Может и так. Вода протекает по краю нашей земли, а потом уходит на восток и дальше того места, откуда ты спустился. Я не строил из себя мать, и не моё это было дело. У Меган имелось собственное мнение. Может, она и встречалась там с парнем, точно не знаю. В шеее проснулась ярость. Ему захотелось схватить Танти моей за плечи, встряхнуть и спросить, почему она позволила дочери спускаться туда одной. Столько времени прошло, почему было не задать вопросы и не докопаться до правды, вместо того, чтобы заставлять ее приглядывать за постоянно растущей оравой больных детишек. Мэг спускалась к реке и отправляла по воде письма своей новой любви. Тому, кто процитирует их, когда встретится с ней позже ночью на дурной дороге Три недели спустя Шэт почувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы выйти наружу. За все это время он ни разу не говорил с отцом и гадал, беспокоится ли тот или по занят вырезанием полировкой надгробия Меган. Декабрьский воздух был тяжелым, бодрящим и холодным. Снега в волощине не случалось почти двенадцать лет, но Шэт не удивился бы, если бы небо раскололась и обрушилась метелью. Что наверху, то и внизу. Становилось все холоднее, но он по-прежнему боролся за свое хладнокровие. Когда Шет решил, что справится, он пересек фермерские земли, добрался до реки и сел на берегу. Интересно, змеиные проповедники по-прежнему преследовали его. Лукас Габриэль не хотел обращаться в полицию, но неужели он в конце концов это сделал? Побывали ли после него в поселке Инкрис у и Дейв Фокс. Шет наклонился, спустил ладони в ледяную воду и плеснул лицо. Нет, мысли все еще туманились. Дэйв за три недели не догадался проверить ферму Тендимей, либо всем наплевать, либо они считали, что Шет сгинул на хребте Ионы, либо Дэйв точно знал, где он. Крутился поблизости, но давал время прийти в себя. В нескольких ярдах стоял такой мальчишка, прячась за небольшой рощицей тополей. Шэд помахал ему, а тот взмахнул четырьмя пальцами, подзывая. "Папа", сказал мальчик с тяжелым печальным вздохом. Его странный голос разнесся по лесу и эхом отразился от бьющейся о скалы воды. На миг Шэд показалось, что малыш его назвал своим папой, но нет. Дело было в другом. "Ох, мама!" Теперь то что. Шет встал, подошел к мальчику и увидел полевые цветы, разложенные на клочке размытой земли на неглубокой могиле. Казалось, что после дождя со склона промчался поток и размыл широкую прогалину. Лоб и глаза мужчины скрывала грязь, но его нос и подбородок обнажились. Бурыми сорняками торчали несколько прядей волос, большая часть плоти исчезла, Челюсти разорвали звери, пытаясь добраться до языка. Итак, вот он, Джимми Райласк. Шет повернулся что-нибудь сказать, но мальчишка исчез в кустах. Краем глаза Шет заметил Тенди Мэй, которая шла прямо на него с одним из своего выводка на руках. Пора бежать. Неужели она собралась пристрелить его за то, что он нашел тело? Шет не уходил лишь по инерции. Куда ему было деваться? Насколько он мог видеть у крепко в одеяло младенца, вместо ушей были дырки. Посмотрев на могилу, Тэндимей произнесла: Я его убила. Это я сообразил. Из его собственного ружья. Потом бросила в грузовик и привезла сюда. Ясно. На то была какая-то определенная причина. Не то, чтобы хоть кому-то нужна причина. Замкнутое лицо Тендимы чуть посветлело. Он хотел прекратить. Шэд понял, что она имела в виду, но не мог не повторить. Прекратить? Перестать делать мне детей, объяснила она. Шэд знал, что с такими людьми о подобных вещах не разговаривает, но не смог промолчать. Его голос звучал более устало, чем Шэд себя чувствовал. А почему ты хотела еще? — Ты не заметил? Думаю, что нет? Они мальчики, сказала она. Все мои дети они мальчики. Я хотела еще одну девочку. И не позволяла ему останавливаться, пока он не подарит мне дочь. Но почему ты так сильно хотела девочку? Тенди Мэна хмурилась и коснулась лба свободной рукой, будто кто-то стучался изнутри её черепа. Мне нужно было загладить вину за то, что я оставила Меган. В этом не было никакого смысла. Но после всех этих лет вы с ней снова общались. К тому моменту я уже сделала это. Младенец бросил бутылочку на землю. Шред с кряхтением наклонился, поднял бутылочку и почувствовал знакомый резкий запах. Он брызнул несколько капель на ладонь и увидел, что жидкость прозрачная. Шет обмакнул в нее кончик языка. Тень димой паила младенцев виски. Шет уставился на нее со смесью сожаления, беспомощности и равнодушия. Только это заставляет их замолчать, сказала она. Малыш, которого я держу, глухонемой, еще у него нет коленей. Думаешь, можно так жить, не поддерживая себя домашним виски? Нет прошептал он. Собираешься сообщить об этом в полицию? Нет. Если шериф Уинтл посадит ее в тюрьму, кто, черт возьми, будет заботиться о больных детях? Так я и думала. Ты даже не выглядишь расстроенным. Тогда, сделай одолжение и нос Джимми Рея. у него всегда был чертовски большой нос. Нужно было сперва его отрезать. Тень ему поплелась с младенцем обратно. Такой парнишка выскользнул из кустов и принялся пинать цветы и листья, целясь в нос своего отца. Шот некоторое время постоял в тишине, затем, дрожа, побрёл прочь. Капля выпитого виски вызвала у него страшную жажду. На берегу реки росли колючие кустарники, где юная девушка могла расцарапать щёку прежде, чем легла поспать или помечтать, или поплакать, или поволноваться, или что-то Тихонько напеть, где она могла уединиться с мужчиной? Возможно, в первый раз, а возможно и в последний. Носок сапога задел бугорок грязи. Идешь и спотыкаешься обо что-то, и никогда не знаешь, что найдешь. В земле оказалась наполовину закопанная пивная бутылка. Шет вытащил ее и увидел внутри листок бумаги. Он разбил бутылку о камень, перебрал осколки и обнаружил, что листок Аккуратно сложен в четверо. Шет развернул его и прочел. Рад видеть, что с тобой все в порядке.